Thank you. Долгий разговор на загадочном берегу. Лес лежал и впитывал лучи. Каждая мельчайшая чешуйка его кожи была словно фотоэлемент, который заряжается солнечной энергией. Чем больше чешуек получит заряд, тем пуще накапливается в теле весёлая сила и радость жизни. Иногда леส жалел, что у него нет хрустящих крыльев, таких же, как у жёлтого кузнечика-ветки, только больших, по его лесе росту. Вот это были бы настоящие солнечные элементы. На девочку лес не смотрел. Вернее, глянет Искаса, увидит, что с ней всё в порядке, плещется у скалы и опять отдастся тёплой полудрёме. Девочкин кашель и крик ударили в него колючей пружиной, и сам он, как распрямившаяся пружина, сжих митнулся с камня к воде. Нога. Ни то всхлипнула, ни то булькнуло девчонка, и опять её скрыло по макушку. Лесь нырнул, увидел в зеленой муте девочкины ноги, камни и все понял вмиг. Съежился, пятками уперся в один камень и с надрывом потянул на себя другой, прижавший ступню бестолковой купальщицы. Камень сперва упрямился и поддался только сверх отчаянному усилию. Нога девочки дернулась вверх. Лесь вынырнул, выволок девочку на берег. Она кашляла, плакала и мотала головой. Лесь наполовину подвел, наполовину подтащил ее к своему каменному лежаку, положил вниз животом. Девочка закашлялась пуще прежнего. Лесть треснул у неё ладонью между лопаток. Девочка крякнула, из рта у неё полелось. Она часто задышала, щекой легла на камень, потом испуганно дёрнулась. Пойду оденусь. Лежи ты, заботленно сказал Лесть. Тебе теперь надо отдышаться и прогреться насквозь, чтобы не случилось никакой лихорадки, а то всякое бывает после такого. Девочка опять обессиленно упала головой. И заплакала снова. Уже без кашля, ни громко, и кажется, с облегчением. Да ладно тебе, пробормотал Лёсь. Он лежал теперь в метре от девочки. Всё уже прошло. Зачем ты на камне-то вставала? Надо плавать, а не по дну топтаться. Девочка призналась между всхлипами: "Я плохо плаваю. Учиться надо". буркнул Лёсь. "Я училась. Но, наверное, я не способная". Она говорила, что в бассейне училась. А бассейн и море это разные обстоятельства. Не только в бассейне. Мы раньше в Чернореченском районе жили. Там такой песчаный пляжик за катерной пристанью. Все ребята там плавать учатся. Млесь поморщился. Ха, Чернореченск. Это же в конце большой бухты. Там не вода, а сплошной керосин. Вот уж нет. Девочка сердито мотнула головой. «Там прекрасное место. И кроме того, там Гресс в бухту сбрасывает горячую воду. Можно купаться круглый год». «В отработанной воде. Она чистая. Там даже зимнюю купальню построили». «Круглый год купаешься, а плаваешь еле-еле». Лесь нарочно подзуживал девчонку. «Потому что после случившегося у неё мог быть второй нервный приступ. Новый испуг и слёзы. Надо отвлечь». Лесь жил у моря и знал, как поступают в подобных случаях. Но девочка не завелась. Сникла и сказала шепотом. «Конечно. Я сама виновата, что нахлебалась. И что ты тащил меня в таком виде». Лесь хмыкнул. «Все из-за купальника переживаешь, что ли? Ты отстал от современной моды. На Карташовском пляже, например, нынче все вообще голые купаются. И ребята, и большие дядьки, и тетки». Моя мама говорит, что это безобразие. Когда родители с детьми, то можно, а если чужие люди, то это просто ужас. Лёся рассудительно уточнил. Но мы же не как на картошке. И к тому же, мы с тобой теперь уже никак не чужие. Девочка приподнялась на локтях. Почему? Посуди сама, веско сказал Лёся. Я же тебя от погибели спас. Значит, ты благодаря мне второй раз на свет родилась. Выходит, я тебе, <смех> он слегка дурашливо посмеялся. Второй: "Папа и мама". И повернулся к девочке. Они встретились глазами. Девчонкины светло-карие глаза были большими от прихлынувшего испуга. Значит, я правда чуть не утонула. "Ну, по суди сама", опять сказал лес. Ногу ты вытащить не могла. Один раз хлябнула воды второй. "А потом бы волна посильнее, а ты уже и стоять не можешь. Тут бы и всё". Если бы меня не было. Девочка упёрлаs подбородком в гладкий камень, прижала к ушам ладони. Ой, мамочка. Лёсь опять встревожился за неё. Да хватит уже, всё ведь прошло. Ага, послушно сказала девочка. Но вдруг вспомнил. А если бы тебя не было, я бы и не полез за купаться. Ох, хоть я виноват, буркнул Лёсь и понял, что в самом деле виноват. Нет, что-то ты... испугалась она. Это я сама. И вздрогнула. Ладно, грейся. И не бойся, я на тебя не гляжу. Раз ты такая сверхсмущательная. Девушка отозвалась тихонько и доверчиво. Я и не боюсь тебя. Только если кто-то другой увидит, вдруг знакомые могут маме на жаловаться, что купалась без спроса. Я же тебе объяснил, никто сюда не придёт. А если посмотрят сверху, соскал И наверху никого нет, потому что здесь начало безлюдных пространств. Каких пространств? Ладно уж, объясню, вздохнул Лесь.